Айнави. Вражда и другие неприятности. Глава первая. Что такое везение? Это просто вовремя замеченное решение проблемы. Был Гамлет высок, тощ, белобрыс и производил вполне б е з о б и д н о е в п е ч а т л е н и е Но только впечатление-то сразу терялось, стоило столкнуться со взглядом его водянисто-голубых глаз. Чувствовалась в нем звериная сущность и внутренняя, еле сдерживаемая злость. Его взгляд говорил о многом, и мне в том числе. Я судорожно вздохнула и, близоруко щурясь, попыталась всем своим видом выражать честность и правдивость. С учетом сложившихся обстоятельств это было нетрудно. Гамлет со змеиной полуулыбкой на тонких губах посмотрел на меня, и я внутренне содрогнулась. — А теперь расскажи нам все, что знаешь, — говорил он тихо, немного пришептывая, но все, что надо, я услышала. Печально было то, что я не знала ровным счетом ничего, заслуживающего внимания. — Я не хотела бы показаться невежливой, но если скажете мне, с чего начать? Гамлет усмехнулся. — Какая умная девочка. Расскажи нам, что ты видела в прошлый вторник вечером в универсаме? Мозг лихорадочно заработал, а память услужливо нарисовала мне мой прошлый вторник, в котором не было ничего особенно выдающегося и запоминающегося. Да ничего такого. Весь день на работе была, вечером в кино с Машкой ходили. Потом в магазин забежала и домой, и все. А что ты видела в магазине? По его взгляду поняла, что мне лучше вспомнить все, начиная с момента моего зачатия. Но во вторник, как, впрочем, и в любой другой день, ни со мной, ни вокруг меня не приключилось ничего криминального. Купила банку ананасов, консервированных. Две тетки поссорились с продавщицей в мясном отделе. Какой-то толстый дядя толкнул парня, выбиравшего собачьи консервы. Очереди в кассу не было. Я напряглась, пытаясь достать из памяти хоть что-то, выбивавшееся из общей картины. Какой дядя? Гамлет принял стойку охотничьей собаки, почувствовавшей, что добыча рядом. «Толстый, лысый, почти лысый», — уточнила я. «Узнать его сможешь?» «Гамлет, побойся Бога. Я же без очков была». Гамлет Бога явно не боялся, потому что продолжал гипнотизировать меня взглядом. И с каждой секундой я начинала бояться все больше. «Появись у меня сейчас такая возможность», Смылась бы из квартиры без промедления. И черт с ним, что я вообще-то у себя дома. Так-то Гамлета я знала давно. Вернее, его знали все, проживающие в нашем дворе. Большинство его ровесников ходило с ним в один детский сад. А потом и школу. Не избежала я этой участи. Отношения у нас были теплые и достаточно вежливые. Пару раз он оставлял у меня своего кота и просил присмотреть за ним. Рыжий пушистый разбойник мне нравился. Да и Гамлет был внимателен и предупредителен к соседям по дому и бывшим одноклассникам. Правда, большинство из тех, с кем он учился, поспешно переходили на другую сторону улицы, едва на горизонте появлялся он или его мальчики. Один из его мальчиков громила бампер, вольготно развалившийся на моем диване и с интересом наблюдавший за мной произнес «Зрение мы тебе восстановим». А вот света ты, наверное, больше не увидишь. Земля придавит. Если бы могла, с удовольствием вцепилась бы ему в глаза. Вырвала бы и не поморщилась. И не только глаза. Но обстоятельства для меня складывались не слишком благоприятно. Я заморгала, отгоняя непрошенное видение плачущих родственников и друзей, роняющих ощипанные астры на мою свежую аккуратную могилку. Я все еще находилась в своей квартире, из которой утром успела только выйти, но тут же была в буквальном смысле слова внесена обратно, усажена на стул и подвергнута допросу с пристрастием. И все это за какие-то полчаса. Гамлет задумался, размышляя вслух. Видит она и вправду хреново. Если без очков была, разве что по лысине мужика узнает. Но факт, что его видела... И то, что он толкнул сушку, тоже видела. Он присел передо мной на к о р т о ч к и и, глядя на меня, продолжил. «Придется тебе пару деньков поездить с нами, посмотреть на лысых дядечек, может, кого и узнаешь, а не узнаешь». Осознав, что сейчас меня убивать не будут, я смелела и спросила. «А моя работа?» «С чувством юмора, девочка». Подошедший бампер усмехнулся и принялся развязывать, вернее, отвязывать меня от стула. Сегодняшний день не задался. а Жизнь тоже не задалась. Память услужливо подсунула маленькую деталь. В прошлом году на пикник с Гамлетом уехали восемь человек, а вернулись семеро. Где пропавшие, не спрашивал никто. И я тоже не спрашивала. Даже у самой себя, даже будучи одна. но если я не узнаю этого лысого, которому у меня поднималась волна отвращения, то, боюсь, очень скоро узнаю, где же все-таки остался тот несчастный, которому пирушка на свежем воздухе явно не пошла впрок. Пока участники сегодняшней конференции обсуждали животрепещущий вопрос обнаружения лысого дядечки, я анализировала услышанное. Кто-то толкнул сушку, который во вторник с энтузиазмом Рылся на полке с собачьей едой. Голодный был, что ли? Сушка получил свое прозвище еще в начальной школе, потому как всегда носил в портфеле п р и п а с ы от бабушки и постоянно что-то жевал. К его чести, надо сказать, что угощал он всех желающих. Но от этого мне легче не стало. Толкнул его лысый и пошел к кассе. А корзинки у него не было в руках. Зато у Сушки корзинка была для консервов, наверное, собачьих. Собачка-то у него была, маленькая такая, пинчер, всех старушек облаивала. Гамлет, у него корзинки не было. Я аж на стуле подпрыгнула от сделанных умозаключений и словно ненароком пихнула локтем бампера. Мелочь, а приятно. — У кого? — У л ы с о в о Это поможет тебе его узнать? Я вздохнула. Помочь это мне никак не могло. Я была без своих окуляров, а, значит, ни за что его не узнаю. Очки у меня уже несколько дней как болтались в ремонте, а линзы надеть я тогда поленилась. Казалось бы, всего и дел-то — сгонять в магазин и купить ананасов. А вон как все обернулось. Поерзав на стуле, любимом, между прочим, а теперь казавшимся крайне неудобным, вновь начала усиленно шевелить и з в и л е н а м и Узнать лысого толстяка я смогла бы по одежде, хотя сомнительно. Резкое майское потепление заставило горожан скинуть куртки и перейти на более легкую одежду. Гамлет посмотрел в окно, поморщился и сказал, не глядя на меня. — Ну, Катька, ты у нас человек серьезный, книжки читала, сама знаешь, что убивать тебя будет жалко. Придется тебе сегодня ехать с нами. — А там стрелять будут? «Слушай, Гамлет, вроде раньше она такой наивной не была. Может, э т о о б р а з о в а н и е так плохо на ее мозгах сказывается?» Я в ответ лишь скрипнула зубами. Очень хотелось пройтись на тему образования, вернее, его отсутствия у самого бампера. Но, увы, у него в руках все еще была веревка, которой он ранее меня же и привязал к стулу. Оказаться вновь обездвиженной мне не хотелось. потому лишь выразительно скривилась и взглядом постаралась передать все, что я о нем думала. Бампер всегда меня терпеть не мог, вернее, у нас с ним была взаимная антипатия, за исключением редких периодов примирения и нейтралитета. Хотя он парень видный, да, и у меня внешность привлекательная. Ненавидеть меня он стал с детского сада. Наверное, никак не мог забыть тот случай, когда мы его в туалете закрыли и свет погасили. Может, эта моральная травма повлияла на его нежную детскую душу? — И не вздумай исчезнуть, ты же знаешь, я найду. Гамлет, город-то большой, ляпнула, не подумав. Я всегда отличалась повышенной болтливостью в экстремальных ситуациях. Убивать тебя неохота и бегать по большому городу. Гамлет еле заметно усмехнулся, тоже. — Так что из дома никуда, вечером мы за тобой зайдем. Когда входная дверь аккуратно закрылась, я еще немного посидела на стуле, размышляя. Проклятые ананасы втравили меня неизвестно во что. Начитавшись детективов, я успела вообразить в себе контрабанду, наркотиков в плюшевых мишках, продажу человеческих органов за границу, тайные публичные дома и киднеппинг. Был у Гамлета нормальный бизнес, туристическое агентство, офис в центре города. Кто-то даже ездил в Египет греть пузо у пирамид с помощью его турфирмы. О, вот она, контрабанда наркотиков в мягких игрушках и продаже органов. Все сходится? Вздохнув, я все-таки встала с проклятого стула и поплелась на кухню. Надо принять на грудь успокоительного. Открыла холодильник и вытащила на свет бутылку вина. Маленький глоточек не повредит, а хуже уже все равно не будет.